Сейчас разобьюсь Пап, я слышу, что слоны боятся мышей Неужели это правда? Мышь такая крохотная Разве она может испугать такого огромного и сильного слона? Конечно, слон в тысячи раз сильнее мышки, конечно Но ведь дело-то не всегда в силе, правда? Вот. вот мы, когда с тобой пойдем в зоопарк А, ну, или а, на фотографии, а, когда ты увидишь слона Обрати внимание на его ноги Они ведь как тумбы Впереди у них ногти А такие ногти похожи аж на копытца Он же большой очень слон А пальцев у слона не видно Они у него внутри, под кожей Вот как устроена природа, смотри-ка Кожа на ногах у слона крепкая и толстая А на ступнях между пальцами кожица тонкая и нежная И вот когда слон стоит, его ступни защищены А когда лежит, ступни наружу Вот, и тогда любая мышка может забраться в углубление между пальцами Да, и прогрызть эту самую нежную кожу А ведь прогрыз, представь себе Это ведь очень больно К тому же в ранки ты может попасть инфекция И тогда слон заболеет А еще мышь может прогрызть и саму стопу Тогда слону становится трудно и больно ходить Да ты что, он может вообще даже погибнуть от этого Вот поэтому слоны и боятся этих маленьких мышей ДИНАМИЧНАЯ